Глава 94. Дым и воспоминания. Взрыв чёрного дыма. Всё вокруг скачет и переворачивается, затем начинает кружиться. Мы в ловушке шторма, циклона, пепла и пекла. Всё гораздо хуже, чем тогда, когда я подожгла благовоние Свайпу. Всё исчезло. Нет ни комнаты, ни двери. Только мы четверо и темнота. Нас обволакивают клубы чёрного дыма, обжигая глаза, заполняя лёгкие. Мы летим сквозь темноту. Мы прорезаем крыльями свет. Воздух вокруг превращается сначала в лёд, затем в огонь. Всё начинается с шепотков. Тех же, что впервые подозвали меня к благовониям. Самые незаметные, самые тихие из голосов. Громкость их нарастает, будто кто-то... поворачивает колёсико усилителя. Я узнаю их. Моя мать, сияющая и звонкая, словно колокольчик, разговаривает со своим учеником. Мой отец напевает смешные песенки, которые я не слышала лет десять. Тихий смех Уайпо, люди, которых я знаю только из чужих воспоминаний, Уайгон и глубокие ноты его голоса. Округлые и радостные интонации дзинь Голоса окутывают нас, как мягкие одеяла. А потом мы оказываемся по другую сторону бури. Она вскидывает нас ввысь, и я отрываюсь от остальных. «Пап!» — зову я, но кругом лишь вакуум, вмиг всасывающий мой голос. В одиночестве я опускаюсь за стол, накрытый белой скатертью и уставленной едой. Более молодые уайгоны уайпо — Сидят там же вместе с Цзинлинь. Это дорогой ресторан, полностью забитый посетителями. Никто из них не ест. Воспоминания сильно пахнут цветами. Как долго ты знаешь? – говорит Уайпу. Ее голос суров. Несколько недель, вздыхает Цзинлинь. Почему ты нам сразу не рассказала? – требовательно спрашивает Уайгон. Его пальцы так крепко обхватили чашку. что я вижу, как на тыльной стороне его руки выступают сухожилия». качает головой. «Я не думала, что там есть о чём беспокоиться». «А сейчас, значит, ты беспокоишься?» — вопрошает Уайпо. «Я не уверена, что он ей подходит», — медленно произносит цзинь линь. «Мы должны были созвониться, но она так и не взяла трубку и вообще не отвечала уже четыре дня». В её словах отчётливо звучит боль, натягивая тембр её голоса до предела. «На неё это не похоже. Раньше мы разговаривали каждый день, а когда, наконец, созвонились, она ушла от темы. Мне кажется, он плохо на неё влияет». «Она сказала тебе, что всё время гуляет с этим своим тайным американским парнем?» — настойчиво спрашивает Уайпо. «Да». «Эти отношения должны завершиться», — заявляет Уайгон. Он наконец-то ставит фарфоровую чашку на стол. Скажи ей, что она должна порвать с ним. Она слишком упряма. Она не послушает меня, если... Цзинлинь вздрагивает. Её веки плотно сжимаются, и она кладет на лицо ладонь. Что такое? Уайпа подвигает стул ближе. Ничего. Глаз немного побаливает, говорит Цзинлинь. Она убирает руку и несколько раз моргает, чтобы прояснить зрение. «Всё нормально». «Она послушает скорее тебя, чем нас», — вздыхая, произносит Вайгон. «Как так вышло, что у нас настолько непокорный ребёнок? И почему она не выросла, похожей на тебя?» Он берёт палочки, ковыряет на тарелке длинный побег бамбука, откладывает палочки. «Ты должна сказать ей». Дзен вздыхает. «Она влюблена?» «Нет», — возражает Вайгон, и его лицо краснеет от ярости. Она не знает, что такое любовь. Она полюбит хорошего мужчину-китайца с хорошей семьёй, который сможет дать ей хорошую жизнь. Когда позвонишь в следующий раз, скажи, чтобы она это прекратила. Цвета мигают и меняются. В воздухе проносится едва уловимый химический аромат кондиционера для белья. Комната, которую я не узнаю. Мой отец сидит на деревянном стуле, напряжённый, скованный. Из маленьких керамических чайных чашек, стоящих перед ним, взлетают завитки пара. На другой стороне стола, в своём коричневом диване, утопают Уайпо и Уайгон. Их взоры потуплены. Они старше, чем в предыдущем воспоминании, и выглядят уже давно и сильно уставшими, измождёнными. Моей матери нигде нет. Папа навещает бабушку с дедушкой один? Это предположение меня ошеломляет. Под кожей разливается ледяное оцепенение. Сколько секретов, сколько недосказанности. «Я продолжаю ей писать», — говорит дедушка. «Я знаю», — отвечает папа. «Она читала письма?» — спрашивает Уайпу. и поднимает на него взгляд полной надежды. «Я не знаю», — говорит мой отец, «хотя очевидно, что всё он знает». Улыбка на бабушкином лице преисполнена боли. «Али, какая она!» «Очень похожа на свою мать. Сильная, упрямая». Он слегка улыбается. «Она очень талантлива». «Она играет на пианино?» — спрашивает Уайгон. Папа качает головой. Рисует. Я привёз несколько её картин. Он раскрывает портфель, вынимает папку и передаёт её над столом. Трясущимися пальцами Уайпо осторожно извлекает оттуда листы. Она подолгу разглядывает каждый из них. На рисунке углем она останавливается. «Кто это?» «Ли. Это автопортрет». Бабушкин палец парит над листом, повторяя в воздухе чёрные линии. На рисунке я сижу в старых наушниках Акселя, опираясь на подлокотник дивана и подвернув под себя ноги. На коленях — скетчбук. Я помню, как рисовала по фотографии, которую он сделал на свою дурацкую мыльницу. Мы были знакомы всего ничего, но уже стали лучшими друзьями. «Можете оставить их себе», — говорит папа. «Она не заметит, она очень много рисует, без конца. Я пришлю вам ещё что-нибудь». «Надолго ты в городе?» — спрашивает бабушка. Отец обхватывает руками чашку чая, отпивает. «Девять дней. Часто путешествуешь?» — интересуется бабушка. «В данный момент не очень. Это моя вторая поездка за границу с тех пор, как мы виделись. Папа ставит чашку на стол». «Надеюсь, в будущем буду путешествовать больше». «Она счастлива?» — спрашивает Уайгон. «Ли?» «Да, она влюблена в своё рисование». «А её мать?» «Тоже счастлива?» Дедушка смотрит, не моргая. «Думаю, да», — говорит отец и вздыхает. «Надеюсь, что да». «Это самое главное», — произносит Уайпо. Уайгон закрывает глаза. Она говорила тебе, что мы ей сказали, когда она решила выйти за тебя замуж. Папа выглядит смущённым. Да, она рассказала мне. Нам никогда не следовало говорить этого. Его голос резок, глаза красноватые. Это была наша вина. Мы надеялись, что наши слова вынудят её остаться. Цвета тускнеют, вспыхивает свет». За кухонным столом сидят мама, папа и я, только младше. У каждого в руках по вееру карт. У меня в волосах прядка фиолетового. Кажется, это седьмой класс. Твоя очередь, Ли. Ли из воспоминания кладёт на стол карту, и мама охает. Её губы растягиваются в широкую улыбку. «Дори, ты себя выдаёшь», — говорит папа. Мама пожимает плечами. «Ну и что?» «Нужно блефовать». Мама, прищурившись, смотрит на него. «Блефовать?» «Ну, знаешь, — говорит юная постараться нас обхитрить». «Ой, ладно, я устала. Давайте есть пирожные». «Вы хотите пирожные?» Мама встаёт. э — начинает папа. «Конечно», — отвечает Ли из воспоминания. И все трое откладывают карты в сторону. Мама приносит поднос свежеиспечённых шоколадных лакомств. Папа заталкивает в рот кусок ещё до того, как она успевает поставить поднос на стол. Это вообще-то брауни. Какая разница, говорит мама. Брауни то же самое, что шоколадные пирожные. Разница большая. И папа ударяется в долгие детальные рассуждения о плотности, количестве шоколада и различных дополнительных ингредиентах. Папа всегда был любителем сладкого. И я не могу сдержать улыбку, пока вокруг разворачивается воспоминание. Это было ещё до нескончаемых командировок, до того, как он посвятил всего себя работе. «Ну, хватит», — говорит Лиза, — «воспоминания. Может, продолжим? Игра почти закончена». «Да, давайте», — кивает мама. Она берёт свои карты. «Твой ход, мам», — говорит юная Ли. Папа доедает четвёртый брауни, смахивает крошки с пальцев и берёт карты. «Ой, я?» Мама выглядит ужасно довольной. «Вот, смотрите». Она выкладывает свою последнюю карту. «Я победила». «Что?» Ли из прошлого вскидывает руки в воздух. «Мне оставалось ещё чуть-чуть». Папа хмурится, глядя в своих карт. Затем смотрит на стол. Э-э, подожди-ка. Это мои карты. Ты их украла. "Не", говорит Дори. "Ты сказал, я должна блефовать. Так что я блефую". "Я выиграла?" "Что за мошенница!" кричит папа. Он дотягивается до мамы и начинает её щекотать в качестве наказания. Мама, извиваясь, сползает на край стула, подальше от папы и безудержно хихикает. «Мошенница! Мошенница! Мошенница!» — повторяет папа сияющим лицом. Юная Ли закатывает глаза. «С вами просто невозможно!» Темнота. Снова свет. Родители стоят на кухне. Они ещё моложе, чем в предыдущем воспоминании. Меня нигде нет. Мама качает головой в сторону чего-то, что держит папа. Билеты на самолёт. Три штуки. «Пункт прибытия. Тайбэй. Зачем ты это делаешь?» Мамин голос тихий и чувствительный. «Я никогда не слышала его таким». «Ты не думаешь, что пришло время», — очень осторожно произносит отец. «Они заслуживают того, чтобы увидеть тебя. Ты заслуживаешь того, чтобы увидеть их. Ли заслуживает того, чтобы познакомиться с ними». «Нет». Они не заслуживают этого. Ты их не знаешь, а я знаю. Они мои родители. Для них я, вся моя жизнь — сплошное разочарование. Разочарование. Прошло столько лет, — говорит папа. Достаточно для того, чтобы все переосмыслили случившееся, пожалели о сказанном. «Да», — отвечает мама, — Её голос дрожит ещё сильнее. У меня было много времени подумать. Всё, что я помню, — их слова. Они говорили, «Ты должна выйти замуж за китайца. Ты больше нам не дочь». Как можно сказать такое своему ребёнку? Папа обнимает её. Её руки, сжатые в кулаки, оказываются между ними. Они — это несерьёзно. Серьёзно. серьёзно. говорит мама, начиная плакать. «Они это серьёзно. Я знаю. Дори. Они винят меня. Они думают, если бы я никогда не поехала в Америку, если бы никогда не встретила тебя, тот цзинь была бы жива. Почему вечно я во всём виновата? Может, я виню их? Они с ней обедали в день, когда она умерла. Они должны были видеть, как она больна. Почему это моя вина? Почему не их? Они никогда не увидят Ли и не посмеют ранить её так, как ранили меня». Папа молчит. Он держит её в объятиях, и она зарывается лицом в его шею. Её плечи дрожат. Воспоминания начинают мерцать и, наконец, затухает, как перегоревшая лампочка. Пол уходит у меня из-под ног».